Рулет из лаваша с паштетом из печени и огурцом. Два тонких лаваша, 300 граммов паштета из печени, 250 граммов шампиньонов, один маринованный огурец, одна головка репчатого лука, один плавленый сырок, одно яйцо, 40 граммов сметаны, 60 мл растительного масла, соль по вкусу. Грибы вымыть, нарезать ломтиками. Лук очистить, Вымыть, мелко нарезать. Грибы и лук обжарить на растительном масле до готовности. Огурец нарезать брусочками, плавленный сырок полосками. Яйцо вбить в сметану, посолить и перемешать. По всей поверхности лаваша ровным слоем выложить паштет, смазать его сметаной. Сверху выложить огурец и сырок. Закрыть вторым листом лаваша. На него выложить обжаренные с луком грибы – Свернуть рулет, разрезать пополам и выложить в смазанную растительным маслом форму для выпекания. Залить сметанно-яичной смесью, форму поставить в духовку и выпекать рулет до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.